Глава шестьдесят Зашла в свою спальню и зачем-то полезла проверять телефон, тут же обнаружив множество пропущенных вызовов. Зачем только личную сим-карту включила? Три раза, оказывается, мама звонила пять раз отчим, девять раз Лене и один раз только на рабочий номер Макса Орлов пропустила его звонок. А коже побежали мурашки. Со всеми этими волнениями по поводу встречи с родителями я как-то подзабыла про Макса. Вот сейчас как-то уже и не особо хочется идти. После моральной встряски, устроенной шефом, и выматывающего вечера с родителями, хочется только спокойствия, чего-нибудь утешительно вкусного и вечера сериалов, а не свидания с Максом. Короче, что-то я побаиваюсь. Может, позвонить, сказать, что приболела? Не смогу. Да, мам бы, наверное, сейчас пальцем у виска покрутила. Хочу отказаться от встречи с таким интересным потенциальным женихом. Умный, взрослый, галантный. Можно сказать, описанный мной типаж. А может, стоит признаться себе, что дело вовсе и не в испорченных нервах. Просто все мои эмоции и мысли начальник каким-то чудесным образом окончательно перевел на себя. Но это неправильно. Надо отвлечься. Поэтому никаких отговорок. Встречи с Максом быть. Один раз схожу и все. Да, словно уговариваю себя выпить залпом невкусную микстуру. Перезвонила Орлову, он уточнил у меня, все ли в силе, время и куда больше хочу пойти. Сошлись на ресторане. Пообщаемся, а там посмотрим, как дальше. Особенно настаивала на том, чтобы встретиться в центре. Не к Ярославу же домой Максу за мной заезжать. Полагаю, у Орлова сразу возникнут вопросы. Надо будет потом как-то отказаться и от того, чтобы меня домой подвозили. Папе и Лене перезванивать не стало, а вот игнорировать маму совести не хватило еще полтора часа мама пытала меня вопросами о Ярославе и советами о том, как надо строить отношения. Не поверила, что мой друг мне и правда только друг. Я еле отвязалась и сразу легла спать. Первую половину дня провела в подготовке к ответственному мероприятию. Ярослав где-то пропадал, я так думаю, по делам, но, как назло, стоило мне полностью собраться и выйти, как шеф появился. Столкнулась с ним в холле. Начальник окинул меня удивленным взглядом. Ну да, коктейльное черное платье с черными полупрозрачными кружевными рукавами и спиной. Длиной выше колена. Все же ноги — это, если так можно выразить, моя сильная сторона, которую грех не демонстрировать. Прическу сегодня не захотела делать строгой, так что волосы распущены и лежат в тщательно созданном работнице салона красоты художественном беспорядке. Благодаря фривольной прическе настроение тоже такое бойкое. Было. До встречи с начальником. «Сашенька?» «А вы куда?» «Ласково интересуется у меня шеф». «Гулять?» Скромно опустив взгляд в пол, отвечаю я. Стало немного смешно. «Надолго?» «Я пока еще точно не знаю». Подняла взгляд обратно на начальника. Ярослав смотрит не то чтобы недовольно, но взгляд его потемнел. Появилось там нечто хищное. «То есть весьма вероятно, что вы не составите мне компанию за ужином? А после за игрой в какой-нибудь настольной игре или, скажем просмотром какого-нибудь популярного сериала. «О, шеф, что же вы опять делаете? Какой нереальный соблазн! Выдыхай, Саша! На ужин точно не стоит ждать. А насчет более позднего времени я еще не решила». Постояла секунду, а потом неуверенно двинулась вперед к выходу. Ярослав о чем-то задумался, но стоило мне к нему приблизиться, заступил мне дорогу. «Неожиданно». «Если не секрет, Александра, вы с кем-то конкретным гулять идете?» По коже побежали мурашки. Меня взволновал даже не сам факт вопроса и то, что начальник преградил мне путь, а то, что назвал меня полным именем. Нехороший знак. Но в конце концов, почему недовольство? Шеф ведь может пригласить к себе домой кого угодно, чтобы была компания для игры, просто общение. Ту же Лару. Или она плохо играет? Это... Не та информация, которую я бы хотела сейчас озвучивать. «Ярослав Леонидович, можно я уже пойду?» Выжидающе смотрю на шефа. «Могу его и обойти, конечно, но это он мне дорогу заступил, ему и отходить». Ярослав посмотрел мне прямо в глаза и, поймав мой взгляд, произнес веско, выделяя каждое слово. «Я хочу, чтобы вы остались». И, сделав паузу, добавил, словно исключительно для приличия. «Пожалуйста». Ух, по коже уже просто табуны мурашек бегают. Ну нормально вообще?» «Нет, он, несмотря ни на что, остается любимым начальником, и я бы с удовольствием осталась, но я так не могу. Договоренность с Максом есть незадолго до встречи, только из-за неожиданной хотелки босса все отменять будет некрасиво. Если бы Ярослав хотел каких-то отношений со мной, то, думаю, не стал бы ждать и ходить вокруг до да около. Не хочет. Зато хочет, похоже, чтобы я была рядом в виде плюшевой милой игрушки». «Нет, не буду поддаваться сиюминутным хотелкам Ярослава. И вообще, вдруг Макс моя судьба. Надо пообщаться и познакомиться поближе. С начальником я уже знакома достаточно хорошо, но смысла в плане личной жизни это не дает». «Извините, не смогу». Стараясь как можно вежливее улыбнуться начальнику, говорю я. И все-таки его обхожу сама, поскольку появилось ощущение, будто со своего места Ярослав сдвигаться не собирается». Как всегда, на стороже. Если шеф попробует мне что-то запретить, сразу соберу вещички. <хе> и на вокзал. Если так подумать, то именно в самостоятельной жизни мне что-то не очень удается. Но начальник, к счастью, возражать не стал, лишь предложил любезно. Роман освободился может подвести вас, куда потребуется, а потом отвезти домой. Три раза ха! Что это за свидание у меня такое будет с оглядатым Ромой?